Глава 38. Друг и враг. Первую утреннюю таблетку я отправил в унитаз вместе с завтраком и тут же умял припасенную завтрак или лепешку. Несколько секунд постоял в туалете с закрытыми глазами, прислушиваясь к своему телу. Вейш, прав! Этак я далеко не уеду. Если мой прогноз не оправдается и воспитатели не перестанут лютовать, то к следующему празднику я смогу разве что выползти на арену и пафосно сдохнуть у ног Джана». Джан теперь ходил в повязке, закрывающей половину лица. Чувствовал он себя, на мой взгляд, вполне бодро. Может, подъедал запасы таблеток или выколачивал излишки из учеников. На меня он не смотрел, как и бохой. А вот Бэй и Ронг смотрели и перешептывались. Правда, всегда только вдвоем. Не похоже было, будто они кому-то разболтали о том, что видели. Может, элементарно боялись, что их поднимут насмех. Начни рассказывать Богу, что вот этот бледный сопляк, которого ветром шатает, умеет ходить по воздуху и бить, не прикасаясь. Не удержишься, сам заржешь. На прогулке мы, как всегда, бродили по двору вместе с Нио когда меня хлопнули по плечу. Я развернулся и едва успел остановить кулак возле лица парня, который явно не собирался нападать. «Воп-псих!» – засмеялся он. «Все нормально, брат, это я, Зиан!» Я соотнес этого высокого парня в белом ифу с голосом, который слышал в темноте консерватории, голосом, который читал стихи и кричал проклятие клану Джоу. Улыбнулся и пожал ему руку. «Хреново выглядишь!» Без обиняков заявил Низиан. Паниу едва скользнул взглядом, подчеркнуто без интереса, показывая, что на чужое не пялится. «Хреновее даже, чем Жонг, а уж он выглядит хуже некуда. Жонг – парень, который смог, да. Смог, а потом приполз обратно. А что, он до сих пор не оклемался?» – поинтересовался я. «Оклемаешься тут!» – фыркнул Зиан. Несчастный случай на лесопилке. Трагическая случайность. Я не при делах, честно. Поднял он руки, заметив, как потяжелел мой взгляд. Просто некоторые дела делаются независимо от нашего желания. Можно попытаться бодаться с провозом, а можно заехать в консерваторию, порать и успокоиться. Кивнул я. Вот, помнишь, да? Улыбнулся Зиан. Так что с тобой? Простудился. Сказал я, отвернувшись. Пройдет. Пройдет, когда воспитатели перестанут лазить в рот с фонариком. «Есть такое ощущение, что друзей тебя в школе не очень много», — говорил Зиан, вышагивая рядом. «Меня ненавидят», — сказал я без эмоций. «Меня это и вправду не трогало». «Ну, как тебе сказать?» — усмехнулся Зиан. «Тебя боятся». «Чего?» Я повернулся к нему и остановился. «Ты местный герой!» Так и знал, что не догадываешься». Зиан рассмеялся. «На глазах у всех чуть не отметелил Джана. Черт, да я сам видел, а потом слышал раз двадцать. Первые десять раз драку останавливали воспитатели, а потом Джан падал без сознания от твоего удара. Три дня процедур, три дня консерватории. И отметелил сразу троих борцов. Успел обварить рожу Джану, прежде чем подоспел Вейш. Вот что говорят». «Я не знал, что и сказать». «Хотелось разрыдаться от этого бреда. Вот тебе и постарался не высовываться». «Так и что ты сейчас делаешь?» Спросил я с кривой улыбкой, уже зная ответ. «Как что? Запросто болтаю с самым крутым парнем этой школы, конечно». Зян хлопнул меня по плечу. «Если вдруг чего понадобится, обращайся». Он подмигнул. «Лес, знаешь ли, тоже привозит на машинах?» «Об этом я, конечно, догадался» как о том, что на одной из таких машин уехал Жонг. «Откуда ты его знаешь?» – удивленно спросила Нио, когда Зиан отошел. Вместе ходили в поэтический кружок. «Чего?» После ужина я пришел в свою комнату, не раздеваясь, упал на койку и задумался. Сумею ли в ближайшее время с нее встать? Я чувствовал, как шипит, растворяясь таблетка в желудке, как в рекламе «Эфиралгана Упса, блин». И что, спрашивается, я совсем тронулся, чтобы довериться старику Вэйжу, который не знает обо мне вообще ничего? И может, он имел в виду вообще что-то другое, какую-то китайскую метафорическую премудрость, а я лишь услышал то, что мне хотелось услышать. Тао вполз в комнату и тоже рухнул на свою койку. Ему было настолько хреново, что он, похоже, вообще не замечал, что свет еще горит, что я не сплю. Даже будь тут директор школы, Тао, наверное, действовал бы так же. Вынул изо рта таблетку и засунул ее в дыру в матрасе. «Если тебя с этим накроют, мало не покажется», — сказал я. «Угу», — отозвался Тао. «Его в последнее время не досматривали с фонариком. Везло». «На что копишь-то?» — спросил я. «Угу», — согласился Тао. «Понял, отстал, вздохнул я. Свет погас». Я дышал, глядя на слабо белеющий сквозь тьму потолок. Лицо начало гореть, во рту пересохло. «Можно сходить попить, но легче не станет. Наоборот, яд еще быстрее разнесется по телу». Тао тихонько застонал, и я едва не присоединился к нему. «Нет, нахрен. Лежать и ждать хуже всего». И я встал. «Ты куда?» – спросил слабым голосом Тао. «В туалет», – буркнул я. Обычно выходил, когда он уже дрых, но сегодня терпеть сил не было. Вэш похоже, предполагал, что так будет. Он уже ждал меня в зале, и когда я закрыл за собой дверь, спросил. «Ты исполнил мой приказ?» «Привел своего врага». «Так точно», — сказал я, встав перед ним. Меня уже начало трясти, горло подступила тошнота и боль. Боль пронизывала все тело сковывала стальными обручами, давила на грудь, на голову, мешает дышать, мешает думать. «Я говорил тебе, чтобы ты не использовал силу духа», — сказал Выш. «Но теперь тебе предстоит сразиться с врагом, которого иначе не победить». «Учитель», — хрипло сказал я, — «вы вот прям верите в то, что понимаете, о чем говорите?» «Ты спрашивал себя, почему этот враг остался со мной?» Если ничего больше я не смог забрать оттуда, откуда пришел. Оборвал меня Вейш, и я вздрогнул. Ответ был у тебя под носом, но ты его не видел. Оттуда с тобой пришел не только враг, но и друг. Я, забыв про дыхание, во все глаза смотрел на Вэйша. Да мать-то твою так! Только у меня в голове на его счет все устаканилось, только я понял, что он всего лишь... «Хочет выехать на моем горбу из этой богом забытой школы?» «Как вот, пожалуйста!» Сукин сын буквально прочитал мои мысли. Но вопрос «Как?» Умер, не родившись. Было что-то поважнее. То, о чем говорил Вейш. То, что я принес с собой оттуда. Дракон. Желтый дракон. Ненасытная тварь, что появилась после той ночи, когда мне сломали ногу, проломили череп... Прострелили грудь и сбросили с моста на крышу поезда. Десятки раз я слышал, сотни раз читал в глазах врачей вопрос, как он вообще выжил, почему? Я знал только, что с той ночи ни на миг не прекращалась моя борьба с драконом. Каждый раз, как я собирался навсегда закрыть глаза, он бросался на меня. Я продолжал сражаться, потому что не мог иначе. Я считал его врагом. Но что если он на самом деле... «Был моим другом». «Так», — сказал я и облизнул пересохшие губы, как будто наждачкой по напильнику провел. Борис, кратко сказал Вейш. «И... прости меня». «За что?» «За это». Короткая палка мелькнула перед глазами. Боль вспыхнула ослепительной белизной. Все-таки учитель никогда не дрался со мной в полную силу. В этот раз... Я не успел даже дернуться, не то что защититься. Заманчиво было бы думать, будто это лишь потому, что меня трясло от таблетки. Тьма пожрала меня, и я исчез. Оставался только дракон. Желтый дракон в бескрайней тьме. Он летел, взмахивая могучими крыльями. Сильные мускулы перекатывались под жесткой шкурой. Далеко впереди, во тьме, забрежил белый свет. Но это был не тот свет, к которому... Радостно стремится заблудившийся во тьме душа. Этот свет был опасным, страшным. И все же дракон, завидев его, замахал крыльями чаще, ближе, ближе. Теперь видно, что это человек в черном пальто. Осветится его лицо. Опять его лицо закрыто световой завесой. Прячется, боится. Но для того, чтобы уничтожить его, видеть не обязательно. С оглушительным ревом дракон. Влетел в белый свет, мгновение, и тьму вокруг сменила белизна, от которой слезились драконьи глаза. Сверкнули когти и пронзили белое будто бумагу. Свет задрожал, замерцал, и с безупречно белого сделался грязно-серым. Дракон продолжал с упоением терзать его, помогая себе зубами. Белизна расползалась на части, на лоскуты, и за ней проглядывала успокаивающая тьма. Но дракон не спешил окунуться в нее. Он продолжал уничтожать белое, слепящее. Здесь, в этом странном, ни и ни времени. Все было так. Свет означал зло, а тьма, добро, покой, отдых после праведных трудов. Громкий крик потряс вселенную. Свет вспыхнул и стал далеким. Человек в черном пальто бежал прочь, закрывая изувеченное лицо ладонями. Свет просачивался сквозь его пальцы. Дракон полетел следом, но, как часто не смахивал своими огромными крыльями, настигнуть безликого человека не получалось. Он уходил все дальше и дальше. Вот во тьме перестал различаться крохотный белый огонек. Все исчезло. И дракон огласил вселенную победоносным ревом. Я открыл глаза не сразу сообразил, что лежу на полу в тренировочном зале. «Сможешь встать?» – прозвучал голос Вейжа. Я не встал, вскочил, будто меня подбросило пружиной, замер в боевой стойке, тяжело дыша, глядя на сидящего неподалеку учителя. Вейж сидел, словно медитирующий монах, смотрел не на меня, а в стену. «Прекрасно», – сказал он. «Ты прошел испытание с честью». «Испытание?» — повторил я. «Ты мне палкой по голове врезал. Я понимаю тренировочный бой, но это...» «Это был не тренировочный бой», — перебил меня Вейш. «Это была война, и ты в ней победил». «Ты о чем?» — нахмурился я. «Впервые встретив врага лицом к лицу, ты обратил его в бегство. Как ты себя теперь чувствуешь?» Я осторожно прислушался к своим ощущениям. Все это походило на грандиознейший самообман. После травмы я одно время пытался обращаться к психологам и прочим шарлатанам. Тогда было так же. Удавалось убедить себя, что боли не существует. Но вот удерживать эту иллюзию долго не получалось. Одна неосторожная мысль, и карточный домик рушился. Однако сейчас мысль сканировала тело сверху донизу и не находила ничего. Немного побаливала недавно сросшаяся нога, скорее даже не болела, а ныла. Немного голова после удара Вейжа, но это было все. Я не дрожал в лихорадке, желудок не скручивался, к горлу не подступала тошнота, и слюна циркулировала во рту, как ей было предназначено природой. «Обыкновенные люди идут к этому умению годами», — сказал Вейж. «Сотни часов медитаций...» и специальных упражнений позволяют взять под контроль свое тело, управлять всеми токами энергии ЦИ. Но избранные духами способны одолеть этот путь за мгновение. «Вы хотите сказать?» – осторожно начал я. «Не хочу сказать. Я уже сказал. Избранного духом нельзя травить, потому что его тело знает, что ему нужно, а что вредит». И все лишнее выходит из организма, не нанося вреда. Тело лишь инструмент настоящего мастера, а у хорошего мастера инструмент всегда в порядке. Для того чтобы инструмент хорошо служил, с ним нужно работать постоянно, вспомнились мне слова Куана. Завтра мы продолжим тренировки, сказал Вейш, вновь будто подслушав мои мысли. Могучий дух. Это хорошо. Однако, если ему не соответствует могучее тело, Вейш осекся, когда я подошел к нему и наклонился подливо, заглянув в лицо. Вейш смело смотрел в ответ, не отводил взгляда. Кто ты? спросил я. Я тот, кто учит тебя быть тобой, прозвучал ответ. А кто ты? Мне не до игр, старик. По-моему, ты слишком уж много знаешь. О нет. Я знаю очень мало. Еще раз повторю, не играй со мной. Плохо закончится. Говори, откуда знаешь, о чем я думаю. Как узнал про наркотики?» Вэйш улыбнулся. «Ты думаешь, не я ли твоя цель?» Я молча продолжал вглядываться в его беззаботное лицо. «Нет, Лэй, я не твоя цель. Я твой учитель. И я не знаю о тебе ровным счетом ничего». Просто твой дух откликнулся на мой зов и говорит со мной. Когда ты научишься его слушать, он будет говорить лишь с тобой. Это дух сказал тебе, что я не переношу наркотики? Нет, Лэй, дух не произносит слов. Он говорит иначе. Он рассказал мне о враге, от битвы с которым ты бежишь. И я попросил тебя привести его сюда. А когда ты пришел сегодня... «Твой дух сказал, что и враг твой здесь. Мне осталось лишь помочь тебе отойти в сторону, не мешать духу делать свою работу». Я подавил порыв потереть ладони лоб, куда прилетела палкой. «Помочь отойти в сторону?» М «Да». «Ну вот и что с ним делать?» «Если бы мне в прошлой жизни кто-то такой чуши нагнал, я бы из него весь ливер вытряс. Но правды добился. А тут...» Пожалуй, вот она и есть, правда. Другой мне никто не предложит, хоть ты наизнанку вывернись. «Ступай туда, где твое сердце отдыхает, Лей. сказал Вейш, поднимаясь. «Сегодня ты одержал великую победу. Теперь тебе нужен отдых». Я вышел в холодную осеннюю ночь, глубоко вдохнул, посмотрел на усыпанное звездами небо. «Где мое сердце отдыхает? Вот бы узнать». Вряд ли это место находится в Цюане. И все же впервые за долгое время я чувствовал себя хорошо. Хотелось есть, хотелось спать, хотелось жить. А учитывая то, что завтра долгожданный выходной, праздник, жить хотелось в три раза больше. Пусть даже я теперь не работаю в кухне, не дружу с борцами, и вся контрабанда временно накрылась медным тазом, Все равно на душе какое-то праздничное ощущение. Через месяц я буду в достаточно хорошей форме, чтобы выйти на арену и пройти испытания. Стану борцом. Что мне это даст? Почему я вдруг решил успокоиться на этом? Озарение сверкнуло, будто яркий белый свет, скрывающий лицо врага. Таблетки. Таблетки и уколы в процедурке. Препарат, созданный для того, чтобы держать учеников на поводке, чтобы дисциплинировать их и не давать совершать глупости. Пусть пока этот препарат и не безукоризнен, но все же это подозрительно напоминает то, о чем говорил человек без лица из моих воспоминаний. Может быть, в Шужуане все и началось, но здесь оно продолжается. «Я на месте», – шепотом сообщил я тихо осенней ночи. «Я именно там» где должен быть. Шаг за шагом найду этого ублюдка и прикончу». «Ты пришел, без сил? – спросила Нио, когда я присел на край ее кровати. «Увы», вздохнул я. сил не вышло. Придется с ними что-то делать». Просто не зашуршали. Нио отодвигалась к стенке, уступая мне место. После завтрака я выпил таблетку, позволил воспитателю осмотреть мне рот и вышел на улицу. Торопиться было некуда. Скоро должны были начаться испытания, но пока что все просто разбрелись, куда глаза глядят, наслаждаясь безнаказанностью и покоем. Я остановился возле столовой, прижавшись спиной к стене и закрыл глаза. Таблетка начинала убивать меня, едва оказавшись в желудке. Однако сегодня я был скорее даже рад этому ощущению. Мне не терпелось испытать новые умения. Лэй, не укоснулась моего плеча. «Все хорошо?» «Да», — сказал я, не открывая глаз. «Дай мне минутку». Нио покорно замолчала. Хорошая она. Не из тех, что вечно должны выпячивать себя на передний план и говорить об отношениях. На улице было еще темно, и, закрыв глаза, я увидел именно ту тьму, что нужно. Не пришлось подкреплять ее воображением. Какое-то мгновение я наслаждался тьмой, и вот вдали забрежил белый огонек. Я улыбнулся. Ощущение напомнило то, что было со мной в ночь драки с Ронгом и Бэем. Как будто за спиной раскрылись два крыла. Я даже взволновался, как бы чего ни случилось в реальности. Ньюта, положим, только в ладоши захлопает на радостях, если я вдруг вознесусь в воздух, а вот остальные желтый дракон летел сквозь тьму настигая источник света белое пятно ширилось росло, но в этот раз оно не закрыло собой весь мир дракон настиг его когда оно было с него размером и не сбавляя скорости сшиб всем телом мощные острые быстрые когти располосовали пятно и беспомощные лоскуты утонули погасли во тьме вот и все. Я открыл глаза, улыбнулся в обеспокоенное лицо Нио. «Все отлично. Чем займемся?» Мы решили зайти в кухню проведать бывших коллег. Нас встретили с улыбками и шутками. Девчонки весело щебетали, все было как всегда. С той лишь говоркой, что мы с Нио больше здесь не работали. Ощущение было одновременно и грустным, и радостным. Есть особая радость в том, чтобы прийти на бывшее место работы сидеть и с улыбкой наблюдать, как все суетятся, сознавая, что тебе суетиться уже не надо. Кажется, что-то такое у меня уже было в прошлом. Интересно, вспомню ли я когда-нибудь всю свою жизнь? Я уже узнал немало, но все равно впечатление скорее такое, будто вижу кадры из фильма. Жизнь сложнее. Жизнь воспринимаешь непрерывно, без начала и без конца. Пока не уконсультировала пару девчонок по какой-то рисовой премудрости, которая с ее уходом оказалась утраченной, меня отозвал в сторону к двери мастер Куан. «Полагаю, ты хочешь меня о чем-то спросить?» — сказал он. «По идее, надо бы». Когда меня забрали в последний раз, нож удачно остался в кухне, в ведении мастера Куана. И с тех пор я им не интересовался, от греха подальше. Прятать что-либо в комнате – это надо совсем уже заболеть оптимизмом головного мозга. В этом недотау далеко. Матрас отпадает, решетку раскрыли. Что остается? Половиться? Смешно. Нож был нужен для того, чтобы откручивать винты, и для того, чтобы потом использовать его на свободе. Сейчас ни то, ни другое уже не актуально. Я нашел иной путь. Так зачем же зря рисковать? «Нет», — сказал я. «А вас что-то беспокоит?» «Меня?» Коанор смеялся. «Не появилось еще в мире ничего, способного меня обеспокоить». И «Я рад, что ты правильно думаешь. Если вдруг появятся вопросы, заходи». «Обязательно», — улыбнулся я. И тут дверь приоткрылась. Эта дверь вела в столовую, и обычно она запиралась изнутри. Но сейчас, спустив нас с Нио, Ее в суматохе оставили открытой. «Надо же, какие гости!» Сказал Куан, глядя на съежившегося на пороге Ронга. «Я тоже смотрел на него с интересом». «Чего, — спрашивается, приперся?» «На объявление войны не похоже. Контрабандой кухни теперь не занимается». «Я бы хотел поговорить с Лэем», — пробубнил Ронг. «Вот как?» Куан сложил руки на груди. «Я ему больше не начальник» но он может считать меня своим другом». Ронка окинул Куана оценивающим взглядом, снова поежился и перевел взгляд на меня. «Выйдем». Я пожал плечами, обернулся, увидел встревоженное лицо Нио, сделал жест «не ходи за мной» и вышел в пустую столовую. «Чего хотел?» спросил, прикрыв за собой дверь. «Никто не знает, что я здесь», сказал Ронк. «Значит, никто не будет тебя здесь искать», – машинально выдал я. «Никто, кроме Бэя», – поправился Ронг. «Он не захотел идти». «Что ж, правильно не захотел». Бэй в кухне успел засветиться. Не исключено, что Куан с порога разбил бы ему голову об косяк и сказал, что так и было. «И чего вам двоим нужно? Автограф?» Ронг посмотрел на меня диким взглядом. Слово явно было для него столь же чуждым, как и трансцендентальный. Тао, сказал он и замолчал. Что с ним? Он сейчас выйдет на испытание. Ну, дураку закон не писан. Если писан, то не читан. И что? Ты ставки принимаешь? Ронк опять удивленно посмотрел на меня и закончил такие мысли. Джан убьет его. Так решили.